Запись 10. Я не разбираюсь в человеческих отношениях, даже несмотря на то, что перечитал множество романов. Если Лёд ходит довольный, то и вся раздражённая, и наоборот. Они любовники? Но разве тогда им не положено быть счастливыми? А если эти двое уставшие друг от друга супружеская пара, то разве они не должны цапаться и ворчать друг на друга? Лёд заканчивает последнее приготовления к нашему путешествию, напевая себе под нос песенку. Я еще не видел его таким счастливым. Эй сидит в углу, а ее взгляд злобно блуждает, периодически почему-то задерживаясь на мне. Что я сделал не так? Я даже с ними сегодня не ночевал, а ходил до дальних заброшек собирать птичьи яйца по чердакам. Нашел всего два. В наших краях лишь один вид пернатых выводит потомство ранней весной. Я хотел бы подготовить побольше еды в дорогу, но пока этот план не осуществлен и наполовину и вряд ли я уже смогу его выполнить. Кстати, Лёд сказал, что чуть позже сходит до врача. Мы берём его с собой. Мне кажется, он не учитывает факт, что у этого сумасшедшего лекаря могут быть свои планы. Хорошо, конечно, иметь под рукой человека, умеющего лечить болезни. Но врач не похож на того, кто будет безропотно выполнять чьи-либо указания. Он вообще проблемный парень. А я вот на удивление легко вписался в наш маленький коллектив. Никогда не думал, что мне придется по душе роль молчаливого помощника. Но быть послушным исполнителем даже приятно. Всю ответственность за наши жизни теперь взял на себя лед. В конце концов, я всегда смогу их бросить и уйти, если мне что-то не понравится. Но постойте, Уэй не сильно-то получилось сбежать от этого парня. Хотя в меня-то он вряд ли влюблен, а вот в нее определенно. Буквально сейчас кутает ее в пледы и что-то шепчет на ухо хотя Эй даже не скрывает свое недовольство. Но льду как будто плевать. Что-то я читал такое про стадию отвращения в парах, но уже и не вспомню. В то время меня не особо интересовалась семейная психология. Я даже подумать не мог, что где-то еще встречу парочку. Пусть и странно. Теперь я даже, наверное, буду рад, если с нами потащится врач. Честно говоря, я потому и стараюсь рыскать по городу в поисках пищи, чтобы поменьше надоедать этим двоим. Неважно, есть между ними что-то или нет, но я склоняюсь к первому варианту. Неуютно быть третьим лишним. Пока я писал эти строки, Эй так и не сдвинулась с места. Что-то у меня больше нет настроения писать. Пойду, наверное, порыбачу. Тень.